Глава 6. Поездка прошла замечательно. Радов много шутил и вообще был в приподнятом настроении, а когда выехали из города на скоростную трассу, босс показал класс. У меня дыхание перехватывало от восторга. Быстрая езда мне понравилась. Такое ощущение, что все остальные машины стоят на месте, и только мы едем, ловко их обходя. Наверное, шеф сильно превысил скорость, явно красуясь, и, наверное, много штрафов ему прилетит, но да, быстрая езда — это удовольствие в чистом виде. Приехали в живописную лесную местность. Подъехали к настоящей усадьбе. Большой красивый деревянный дом, забор метра три не меньше. И это дача Алексея. А мне казалось, что статус и состояние мужчины куда скромнее. Вроде бы Алексей такой нормальный, понятный. Хотя вот Андрей Александрович только на работе ставит себя высоко, а вне ее веселый адекватный мужчина. Мы с боссом были первыми, но дом быстро стал заполняться гостями. В какой-то момент я оказалась предоставлена сама себе. Растерянно брожу по дорожкам на территории усадьбы. Теперь, приехав сюда, жалею об этом. Кроме начальника и Алексея, я тут никого не знаю. За боссом хвостом постоянно ходить я не буду. А Алексея наверняка вновь буду смущаться. Мужчина явно мне не по статусу ни в каком плане. Я не красавица, не молоденькая девочка, огромного приданного за мной нет. Будущая разведенка, только что дети отсутствуют. С кем-то из гостей подружиться пока не удалось, и, боюсь, не получится. Я общалась в основном только с женщинами, и как-то у нас не сложилось. На меня смотрят с удивлением и легкой брезгливостью. Как-то так получилось, что все присутствующие здесь дамы, как на подбор. Худые, невероятно ухоженные, с пухлыми губами, пальцами унизанными драгоценными кольцами, в дорогой праздничной одежде. В общем, меня не приняли. От слова «совсем». Дресс-код, видимо, не тот. Я-то ехала на дачу, где будут рыбачить, готовить шашлыки и петь песни под гитару. Вот и одевалась красиво, по моему мнению. Ну, просто а тут светская тусовка на свежем воздухе. Жутко хочется уехать, но я пока держусь, жду Алексея. Когда вечером приехал Алексей, стало только хуже. Мужчина прибыл не один, а со спутницей. И все так, как и описывал мне Андрей Александрович относительно вкусов своего друга. Блондинка, правда крашеная, глаза голубые, форма у девушки тоже шикарные, грудь и попа большие, но при этом все равно худенькая, Хоть грудь, как и губы, на мой дилетантский взгляд, имеют искусственное происхождение, но какая разница? Девушка буквально повисла на Алексея, и он, кажется, вполне отвечает ей взаимностью, покровительственно улыбается. А когда Алексей увидел меня, послал покровительственную улыбку и вежливо поздоровался. Все, вот ерунда вроде, а подкосила меня гораздо сильнее, чем после того, как застала мужа с любовницей. Заперлась в отведенной мне маленькой комнате, легла на кровать и горько заплакала. «На самом деле я никому, кроме родителей, не нужна. Я страшная толстая клуша. Давлюсь рыданиями, пытаясь хоть как-то приглушить их подушкой, и тут мне в дверь раздается стук, в балконную дверь». Быстро укрылась одеялом с головой, оставив снаружи только нос и один глаз. Осторожно, но вместе с тем громко интересуюсь. «Кто там?» одинокий заблудившийся ночной странник. Мой смешок больше вышел похожим на хрюканье. Голос своего шефа я узнала сразу. «Пусти, пожалуйста, незнакомая добрая дева в свою обитель». «Не могу». «Почему?» «Добрым девам не положено пускать в свою опочивальню одиноких ночных странников». «Пожалуйста, пусти». Укрытие мне нужно ненадолго, клянусь своей честью и мужским достоинством, что не посягну на твою добродетель. Мой босс лучший. Всего пара фраз, и я уже забыла о печали. Открыт балкон, мой путник, проходи, но помни о своем обещании. Благодарю. Радов проходит в комнату, подходит ко мне. Полностью прячусь под одеялом. Сюш, я не пойму, это ты или нет. Голос похож. Я... «Повезло мне. Слушай, я тут посижу у тебя немного. Тут балкон с соседней спальни смежной, но там моя комната, и туда могут нагрянуть. Сидите мне не жалко». «А ты сама чего тут?» «Там вечер в самом разгаре, все веселятся». Чувствую, как с моей головы начинает медленно сползать покрывало. Это босс, похоже, наглеет. «Не хочу. Пытаюсь вернуть одеяло на место». «Эй, ты что, из-за Лехи расстроилась?» «Да плюнь!» «Он в аварию сегодня с этой девицей попал. Пол машины ей разнес, а у самого тачка почти не повредилась. Пока ждали патрульную службу, разговорились, подружились. Ну и дальше пошло-поехало. Почти любовь с первого взгляда. Тут уж ничего не поделаешь». уж, ну, сними ты одеяло с головы». Радов пощекотал мне пятку. «Нет, я сейчас наверняка ужасно выгляжу» опухшее зареванное лицо, красные глаза. Ну, как знаешь. А вы почему прячетесь? Невеста моя прознала, что я здесь, прикатила неожиданно. Вот, и не скрываюсь. У вас есть невеста? Удивилась я. Босс никогда еще об этом не упоминал. Нет у меня ее, нет. Но вот она сама, ее и мои родители думают иначе. Как так? Женить меня хотят на Леночке, поскольку родители ее очень уж влиятельные и богатые. Сама Леночка тоже за меня не прочь замуж выскочить. Ну, и ее родители с моими будут более чем рады породниться. А вы не хотите? Да боже упаси. Несколько лет назад эта дамочка сохла и бегала за одним очень неприятным мне субъектом, а как только он женился, сразу на меня переключилась, хотя до этого даже не замечала. Почему вы прямо не скажете о своем нежелании? Бизнес. Ее и моим родителям ссориться нельзя. У них много совместных проектов, расторжение которых принесет всем немалые убытки. Жду теперь, чтобы все само постепенно утряслось, чтобы Лене надоело быть вечной невестой и чтобы она нашла себе наконец мужика, который ее любить будет. Да уж. Нет, так невозможно. Надо валить отсюда. Произнес босс и решительно встал. Я уезжаю. — Ксюш, проверь, пожалуйста, коридор чист. — Ой, а можно я с вами? — Да пожалуйста. — Чего, совсем здесь не понравилось? — Домой хочется. Подскочила с кровати, забыв о своем плачевном виде, вытащила из шкафа неразобранную сумку. Все, я готова. — Эй! — Андрей Александрович, вы что делаете? — Не знаю, что больше, мое возмущение или удивление. — Зачем меня за косу дернули? Не удержался. Давно хочется. На работе такое нельзя себе позволить, но вдруг подумалось, что здесь можно. Коса у тебя, конечно, шикарная, Ксюш. Спасибо. Убрала косу подальше от шаловливых рук начальника. И вот вечер, пустой коридор. Мы с Радовым крадемся, словно два каких-нибудь ниндзя. Плохой, правда, из меня ниндзя. Топчу, как слон, неповоротливо. Тихо. Андрей Александрович прижимает палец к губам. Нам предстоит пройти мимо гостиной с открытыми дверями, где сидят гости. Может, в окно? Делаю я необычное для себя предложение. Мы уже спустились на первый этаж, так что можно попробовать. Не стоит. Просто быстро проскочили. Ты первая. Получаю мощный тычок в спину и буквально пролетаю мимо открытых дверей. Через секунду рядом оказывается Радов. Ну вот видишь, не заметили, а ты в окно хотела. Вышли из дома, идем к стоянке. Андрей то и дело оглядывается. — Кусты, быстро! Я не... Поздно босс уже впихнул меня вместе с собой за туи, высаженные плотным забором возле дорожки. За ними оказались еще и пышные низкие заросли можжевельника. Все эти кусты хорошо знаю из-за родителей, которые очень любят высаживать их у себя на даче. Сидим на курточках. Начальник орлиным взором пытается что-то разглядеть на дорожке. — Андрей Алекс... Андрей Александрович, существенно понизил голос. Мне-то зачем прятаться? За компанию. Мне тут неудобно сидеть. Сижу с боссом бок о бок, кусты колются, чувствую себя глупо. Премию хочешь? Предположим. Так, а что это вы тут делаете? Между туй проникла голова Алексея. Производственное совещание, сходу ответил мой босс. Лёха, уйди, не пали контору. Там Лена неподалеку меня ищет. И ты спрятался от Лены в кусты? Да, с Ксюшей. Что тебя удивляет? Нет, ничего, я пошел. Мне тоже любопытно, поэтому тянусь за шефом, наконец сумев разглядеть стоящую на ступеньках красивую молодую женщину. К ней и идет Алексей, останавливается на секунду, а затем идет в дом. Незнакомка как-то вдруг резко поворачивает голову в сторону нашего с боссом укрытия. «Ах, он гад такой!» – сдал. «Бежим!» – Радов схватил меня за руку и ломанулся сквозь кусты можжевельника. Скачу по кустам, словно бешеный заяц. Вслед несется громкий женский злой крик. «Андрей!» Побежали с шефом еще быстрее. Уж очень зло кричит. «Мы уже на стоянке, автомобиль начальника с краю. Можно выехать без проблем, вот только ворота закрыты». Радов подскакивает к какому-то работяге, пихает тому в руку крупную купюру со словами «Открывай ворота быстро!». Работяга довольно улыбается, нажимает на кнопку возле ворот, и те плавно начинают распахиваться. Андрей Александрович вновь хватает меня за руку, добегаем до машины, садимся. Рев мотора, автомобиль срывается с места и выезжает из еще не до конца открытых ворот. Мне кажется, что я все еще слышу женские крики, хотя за шумом двигателя этого не понять точно. Да, чувствую, скоро мне отец звонить будет и орать. Но согласись, оно того стоило. Предпочла промолчать. До сих пор не могу отойти от бега. Тяжело дышу, пытаясь перевести дыхание. Неожиданно для себя начинаю смеяться. Смех какой-то нервный, если не сказать истерический. Но смеюсь от души. Не помню, чтобы мне приходилось когда-либо так развлекаться. Смех не прекращается, какие-то эмоциональные качели. То плачу на взрыв, то хохочу. «Надо свериться с лунным графиком, может, все дело в нем? Радов периодически поглядывает на меня широко, при этом улыбаясь. Когда я немного успокоилась, босс замечает. «А с Лехой, похоже, не все потеряно у тебя. Приревновал, иначе бы не сдал. Не захотел нас наедине в кустах оставлять». «Нет уж, спасибо, такого счастья не надо». «Ну, ты с плеча не руби, можно с Алексеем просто дружить, присматриваться». А можно музыку включить? Не хочу разговаривать на тему Алексея. Конечно. Радов включил радио. Зазвучал заводной мотив. Сейчас на трассу выйдем. Машин мало. Будем проверять, насколько любишь скорость? Да. Машина постепенно набирает скорость. Звук мотора и музыка словно погружают в транс. За окном уже ночь. Огни фонарей, освещающих дорогу, мелькают с невероятной быстротой. Мое сердце поет, а душа, кажется, летит с той же скоростью, что автомобиль по дороге. Кажется, что и мы действительно не едем, а летим. Хочется кричать от удовольствия. В такие моменты начинаешь понимать, что такое счастье и для чего стоит жить. Поездка домой закончилась слишком быстро. Автомобиль радово остановился перед домом. На этот раз, к счастью, свидетелей моего появления нет, бабушки все спят. Забираю сумку с заднего сидения. «Давай провожу», — предлагает босс. «Не нужно, у нас в доме спокойно». «Спасибо вам, Андрей Александрович». «Да за что?» «Подумаешь, подвез. Еще и в свои проблемы немного втянул». «Нет, правда, спасибо. За все. «Выхожу из машины. У подъездной двери оборачиваюсь, так как не слышу звук мотора и колес уезжающего автомобиля». Авто стоит на месте. Открываю дверь. Начальник сигналит на прощание и только после этого уезжает». «Классный у меня шеф. Больше я ни о чем не переживаю». Следующим утром я, одетая в спортивный костюм, в самую рань вышла из дома, вставила в уши белые капельки наушников, включила музыку и побежала. «Зачем ждать понедельника для новых начинаний?»